Глава 46. У тротуара неподалеку от скрытого коллекторного колодца горела трясовозка. Кабина была искорежена взрывом фугаски. Из открытой дверцы и из забранных решеткой окон фургона вырывались языки пламени. Туда, судя по всему, забросили не одну зажигательную бутылку. Ветер доносил запах дыма и паленого мяса. Видимо, атака была неожиданной для хедов, и хеды отбиться не смогли. Вокруг трясовоски в лужах крови лежали тела пятнистых, прикованных к транспорту, и несколько диких, попавших под парализующие дротики. Остальные нападавшие деловито суетились на месте стычки. Одни собирали оружие, другие резали головы мертвым хедом и добивали своих парализованных соратников. Ван приказал. Часть дикарей была в противогазах, но кое-кто уже снял резиновые маски за ненадобностью. Сейчас в них не было нужды. Сопровождавшие трясовозку хеды то ли не успели использовать слезоточивый газ, то ли не сочли нужным применять его против противника в противогазах. А подмога к трестранспорту транспорту пока не подошла, если ее вообще успели вызвать. Борис, не высовываясь, наблюдал за происходящим. Судя по всему, на трясовозку напали гвардейцы Уха. По крайней мере, он узнал несколько бойцов без противогазов. Выходить к ним после того, что рассказал дед, особого желания не возникало. Но и оставаться одному в этой части города, где хозяйничают хедхантеры, тоже не хотелось. Возможно, корень прав. Нужно попытаться покинуть Ставродар. Но как же тогда Наташка? Борис слишком привязался к Чернявой, чтобы вот так просто взять и уйти. Он пребывал в замешательстве, не зная, что делать и как поступить. а дикие уже спускали добытые трофеи в колодец накопителя. Судя по всему, гвардейцы Уха пробрались в тыл хедом через коллектор и теперь хотят также незаметно уйти. Стоп! Но если они используют запутанные подземные лабиринты, значит... Борис обратил внимание на одинокую щупленькую фигурку. Невысокий дикарь в противогазе держался чуть в стороне от остальных и прохаживался неподалеку от его укрытия. Это был дикий безоружие. Или не дикий. Или дикая. Маленький росточек, растрепанные чернявые волосы, над резиновой маской, закрывшей лицо, знакомая походка. Борис напрягся. Наташка? Только она знала тоннели коллектора, как свои пять пальцев, и только она могла быть проводником у этой штурмовой группы. Ну да, так и есть. Человек, за которым напряженно следил Борис, снял противогаз. Под резиной было знакомое милое лицо, раскрасневшееся и встревоженное. Наташка озиралась по сторонам, но не так, как другие дикари, высматривавшие через прицел противника, который мог появиться в любую секунду. Нет, она словно искала что-то или кого-то. Здесь, неподалеку от коллекторной заставы, Наташка могла искать только его, Бориса, и он решил рискнуть. «Наташа!» — позвал Борис. И вышел из за поваленного киоска. С полдюжины стволов, автоматы, ружья и трофейные пневматические винтовки дернулись в его сторону. «Не стрелять!» — звонко крикнула Наташка. «Не сметь!» Еще один дикий снял противогаз и подошел к ней. Ухо. И он тоже здесь. А вот это плохо, очень плохо. Хотя... Помнится, дед говорил, что Ван не хотел избавляться от Бориса при Наташке, и вряд ли он станет делать это сейчас. Гвардейцы ухо выжидающе смотрели на своего вожака. «Не стрелять», — наконец сказал тот. «Кажется, без особой охоты». Стволы опустились. Наташка шагнула было к Борису, но ухо держал ее за руку. "Ступай к коллектору», — велел он. Наташка не сдвинулась с места. «Мы с Берестом скоро придем», — пообещал Ухо и повернулся к гвардейцам. «Все в коллектор, уходим, уведите девчонку». Затем Ухо обратился к Борису. «А ты задержись на минутку, Берест, поговорить надо», — Борис усмехнулся. «Ну, если только поговорить...» Дики спускались в накопитель. Кто-то из гвардейцев подвел к колодцу Наташку. Однако вниз она не полезла. Отпихнула сунувшегося к ней гвардейца, повернулась спиной к колодцу, стоит, ждет, смотрит. На них сухо. «Уцелел, значит, да, Берест?» Ухо сверлило его глазами. «Ты разочарован?» Ухо только многозначительно хмыкнул в ответ. «Хотел меня убрать, я все знаю». — Я знаю, что ты знаешь, — кивнул ухо. — Раз ты жив, а дед нет, значит, знаешь. — И что ты будешь теперь делать? — А что будешь делать ты, Берест? — Расскажешь ей? — ухо кивнул на Наташку. — Что мне помешает? — При ней ты меня в расход не пустишь. Тебе нужна ее лояльность. — Если очень надо будет, пущу, — заверил его ухо. — Но ты прав. Сейчас это было бы неразумно, — Однако и тебе лучше прикусить язык. — Правда? — Пойми одну простую вещь, Берест. Если ты настроишь свою дорогую женушку против меня, и она не захочет мне помогать, то придется принуждать ее к этому силой. Тебе оно надо? — Наташка не из тех, кто легко поддается принуждению. — Смею тебя заверить, Берест. Принуждению поддаются все. Ну а если же с девчонкой все-таки возникнут проблемы... Она просто перестанет быть нужной. А как я поступаю с теми, кто мне не нужен? А? Тебе известно. Да уж, не сомневайся. Признаю, я действительно хотел по-тихому избавиться от тебя, но мне это не удалось. Так неужели теперь ты хочешь вынудить меня избавиться от вас обоих? Борис подумал, покачал головой. Нет, не хочу. Тогда давай забудем обо всем. Будем считать, что мы квиты. Только впредь постарайся больше не лезь со своими советами ни в свои дела, и все будет хорошо. Хорошо для всех. Надеюсь, я ясно обозначил свою позицию. Борис промолчал. Да уж, яснее некуда. Кстати, что это у тебя? Ухо кивнул на отбойник перфоратор, висевший за спиной Бориса. Видимо, выяснение отношений он счел законченным. «Это у Хедов теперь вместо фугасок», — пробурчал Борис. Он подошел к трест транспорту приложил ручной таран к скосу бронированного капота, нажал на спуск. Вибрации, грохот, капот расколола и вмяло в двигатель. В моторных потрохах что-то жалобно звякнуло и посыпалось. Хоть так, что ли, выместить злость от разговора с ухом. «Хорошая вещь, — одобрил ухо, — берем». И махнул рукой. Двое подскочивших гвардейцев изъяли трофей у Бориса. Винтовочку тоже отдай, улыбнулся ухо Борису. Его обезоружили. К колодцу Борис подошел налегке, и вроде как под ненавязчивым конвоем. О чем вы трепались? заглянула в глаза Наташка. Так, отмахнулся Борис, о сложностях жизни. От дальнейших объяснений его избавили Хэды. «Воздух!» — крикнул гвардеец, следивший за пространством между крышами. И почти сразу же «БТР слева!» — раздался новый крик. Над головой засвистели дротики. Возле дымящейся трясовозки ляпнулась пенистая масса. Звякнула об асфальт пара газовых гранат. «Газы!» — закричал кто-то, судорожно натягивая противогаз. Укрыться в колодце успели не все, но большая часть отряда все же спустилась вовремя. После яркого уличного света Борис не сразу понял, на что он наткнулся в полумраке накопителя, на что-то большое, железное, решетчатое. «Сюда!» — Наташка схватила Бориса за руку, куда-то его потянула. Пришлось на что-то залазить, глаза уже немного привыкли к темноте и... Ого! Вот уж чего он никак не ожидал здесь увидеть!» Из тоннеля выглядывал хвост небольшого паровозика, состоявшего из трех гладиаторских клеток, прицепленных к колизейскому электрокару. В двух первых клетках уже сидели гвардейцы, спустившиеся в накопитель раньше. В третью запрыгивали отставшие. Ухо тоже был там. Он помог Наташке втащить Бориса в знакомые до да более раздвижные двери. Чернявая перебежала к электрокару, села возле водителя. Указывать дорогу, догадался Борис. Вот только как Наташка ее разглядит. Словно в ответ на его мысли вспыхнул мощный фонарик, прикрученный к кабине кара. Но точно, прожектор локомотива. Ухо тут все продумано. Он умудрился превратить ставродарский коллектор в метро и обзавелся мобильной группой подземных диверсантов. Но очень мобильный. — Поехали, — скомандовал Ухо. — К Поезд тронулся. Миниатюрный тягачик и клетки-прицепы, предназначенные для перевозки гладиаторов-трессов по колизейским коридорам, как оказалось, вполне годились и для передвижения по подземным тоннелям. Транспорт бежал в темноте довольно резво и почти бесшумно. Негромкое жужжание кара вряд ли можно было услышать на поверхности. Изгибы труб не мешали движению, а пространство пустых накопителей, которые они проезжали, Вполне хватало, чтобы быстро разворачиваться и менять направление. Погоня им была не страшна. Как вам удалось загнать в коллектор тягач и клетки? – спросил Борисуха. Ничего сложного, – ответил тот. Нашли в колизее пару аккумуляторов, подзарядили от генератора, поставили батареи на электрокар, прицепили клетки и подогнали к печке. Потом спустили через центральный накопитель. Да, пожалуй, это было возможно. Насколько помнил Борис, под печкой, мусоросжигалкой имелись люки, через которые можно было опустить вниз хоть хедовский БТР. Другое дело, что неповоротливый бронетранспортер, в отличие от маленького юркого колизейского транспорта, непременно застрял бы в трубах-тоннелях. — Ну а как вы собираетесь снова поднимать свой паровозик наверх? — поинтересовался Борис. — А никак, — ответил ухо. Так волна же разобьет. Разобьет, спорить с ним не стали. Но этот, как ты и выразился, паровозик, свое дело уже сделал. Какое дело? Четыре вылазки из коллектора, судя по голосу, ухо улыбался. Четыре сожженные трясовозки. Пока пятнистые пробивались через городские кварталы, мы с тыла атаковали их трес-транспорты с грузом. Четыре трясовозки, поразился Борис. Шустро живы. хотя с таким средством передвижения, с хорошим проводником и с разветвленной системой тоннелей почему бы и нет. «Надеюсь, мы навели шороху», — сказал Уха. «Это должно остановить Хедов». «Да, пожалуй. Внезапное нападение из-под земли наверняка уже привели пятнистых в замешательство. В самом деле, какой смысл продолжать наступление и собирать добычу, если ее уничтожают вместе с трясовозками?» «Все вроде бы верно, но...» «Это остановит их ненадолго», — заметил Борис. «И все же мы выиграем время. Максимум до вечера, до волны. Когда вода начнет заливать коллектор, хедом можно будет не опасаться атак из-под земли». «Этого времени нам хватит», — заверил его ухо. «Хватит на что? Лишние полдня как-то изменят ситуацию?» «Да, Берест, еще как изменят». уха явно чего-то не договаривал